Глава 6. К счастью, все оставшиеся сегодняшние занятия прошли довольно незаметно. Представляли они себе больше знакомство с самим предметом и нашими преподавателями. Так что я смог сосредоточиться на своей проблеме. Мне сперва стоило узнать побольше о моём противнике. "Кейл, что ты знаешь про этого маркиза? Сильные и слабые его стороны?" поинтересовался я на ближайшем перерыве. Так ты ничего о нём толком не знаешь и всё равно решил согласиться на дуэль? удивлённо воскликнул он. Я не мог поступить иначе. Ты, похоже, не понимаешь. Он из достаточно старого рода магов огня. Семья его тоже крайне уважаемая. Его отец один из советников короля и довольно сильный маг. Ты же слышал учителя на первом уроке. Для таких богатых людей, как он, есть более результативные методы развития источника И будь уверен, для своего наследника Герцику уж точно растарался на славу. Ты, наверное, не понимаешь, что его учили лучшие учителя с момента обретения магических способностей. Да, скорее всего, они пробудились всего не больше года назад, но и это достаточно большой срок. Тебе просто не выстоять против него. Так да к тому же ты Теневик. В прямом бою с Огневиком тебе не справиться. Похоже, он действительно за меня волновался, стараясь договорить о дуэли. Не уступать я не собирался. Ты кэл тоже кое-что, наверное, не знаешь. У нас баронство хоть и тоже практикуется наследование владений, вот только они время от времени меняются, когда более сильный маг свергает слабого. И мой отец не был бароном. Я первый в своём роде. Постарался успокоить его. Невозможно, ты просто не мог справиться с бароном в его замке. Недоверчиво посмотрел он на меня. Но мне сильно помогли. Но незадолго до этого я победил в дуэли взрослого мага воды. Каких-то особых секретов я ему не рассказывал. Если и сильно захотеть, то эти данные вполне можно подтвердить. Правда, люди, скорее всего, просто подумают, что я занизил свой возраст для поступления в академию. Но всё равно, это слишком рискованно. Маги огня это боевики, частый зя сражения. Ты да обычный маг не ровня такому же, но и старого рода. Он просто будет банально слабее. Я знаю, каково это сражаться с огненными магами. Был такой опыт. Похоже, это бесполезно тебе отговаривать, со вздохом печально посмотрел он. Абсолютно безрезультатно. Хорошо. Но тогда позволь хотя бы быть твоим секундантом, чтобы я смог вовремя остановить бой. Я не против. Согласился я, чтобы его успокоить. Так всё же что-то известно о том, как он сражается? Нет, он еще на публике ни с кем этого не делал. Но думаю, все будет вполне стандартно: мощнейшие атаки и минимальная защита. Но это понятно. Ладно, тогда разберусь по ходу дела. В конце концов, ему наверняка не приходилось сталкиваться с теневиками. Это станет моим преимуществом. Конечно, можно было бы найти Артура и порасспрашивать его, но, как мне кажется, это было бесполезно. Я и так досконально знаю, как Рат сражается. Всё же регулярные спарринги мы за эти годы не прекращали, даже несмотря на занятость. А что, кстати, за дуэльная площадь, про которую он сказал? Ну, это понятно по названию. Там проводятся все официальные дуэли академии. Она оснащена защитой, чтобы не соцепить случайно зрителей, а также там регулярно дежурит судья, чтобы поединки велись честно и не дошло до смерту убийства. Всё же хоть академия и поощряет такие стычки, но терять своих студентов совсем не хочет. Для этого и сделали подобное место, чтобы держать всё под контролем. А если кто-то объявит дуэль вне этой площадки, то его сразу же исключат из академии. Я потом покажу её расположение. Логично, хмыкнул я. Если чего-то подобного не существовало, то я, пожалуй, даже немного расчаровался. Всё жезнное подростков, особенно наделённых такой силой, неизбежно начнутся стычки, и лучше уж все их решать под контролем, чем дать поубивать друг друга из запустиков. К тому же среди учащихся много детей влиятельных персон, и даже сила директора не убережёт его от их гнева в случае смерти ученика. Да и государству совершенно не выгодно, чтобы количество магов уменьшалось. Расскажешь про правила дуэли? Ты этого не знаешь? Удивленно уставился он на меня. Ну, я же из-за халусти у нас как-то с этим не сильно заморачиваются. Ды да правила здесь могут отличаться от тех, что я знаю. Тут нет ничего сложного. Дуэль ведется до признания одним из сражающихся поражения, его бессознательного состояния или решения судьи. И это решение я бы крайне не советовал пытаться оспаривать. Судьи подчиняются непосредственно директору. И он тщательно следит, чтобы они даже задуматься не могли о нечестном судействе или принятии взяток. У таких сильных магов есть свои способы это обеспечить. Секунданты, конечно, тоже следят за матчем, и в случае чего могут попросить директора проверить решение судьи. Вот только еще никогда никто это не делал, так что секунданты там больше по привычке, чем по необходимости. Ну и главное правило – это не использовать то, что убьет противника. В принципе, это всё, ничего сложного. Хм. Тут ты прав. Как-то всё даже слишком просто. Нет смысла усложнять, пожал он плечами. Ладно, пошли дальше на занятия, встал я. После окончания всех сегодняшних занятий мы отправились к необходимому месту. И, похоже, пойти решил абсолютно весь наш класс. Они пододалёку вертелись прихоть не маркиза. Видимо, чтобы я не сбежал, уже подойдя к площади, я заметил, что пришел сюда не только наш класс, но и, наверное, пол академии. Не ожидал, что это может вызвать такой жатаж, но отступать уже некуда. Ждал меня там и Артур. Крис, неугомонный ты парень, опять вляпался в какую-то историю. Подскочил он ко мне, похлопав по плечу. Ну, ты же знаешь, что я не специально. Да он сам начал. Как-то по-детски прозвучало моё оправдание. Да ладно, этот дурак сам и навад что нарвался на тебя. Просто побей его и не урони честь нашего графства. Ухмыльнулся он. "Ну это само собой", повторил я его ухмылку. "Кстати, позволь представить тебе моего соседа, барона Кайла Конера. Рад знакомству. Ну а это граф Артур Рэд, мой сузерен". Друг Крисс, мой друг, обнял Артур его за плечо. Пока не знакомились, я глядел с собравшихся людей, пока не нашел то, что вполне ожидал тут увидеть среди кучки голдящих людей. Тут ведь и ставки уже организовали. Кивнул я на эту группу. А как же? Я бы удивился не будь их. Людям скучно, и они развлекают себя как могут. Ты их знаешь, им можно доверять. Да, конечно. Организатор это один из старшекурсников, мы с ним раньше были в одном классе. Он сын графа, так что кинуть других аристократов ему просто не позволят. Тогда пойдём прогуляемся. Дойдя до толпы, я выловил нужного мне человека. Хочу сделать ставку. Примите. Только если не на поражение. Договорными дуэлями я не занимаюсь. Тут же отозвался бойкий паренёк. Конечно, ставлю на свою победу 100 золотых. Перекинул я ему из пространственного кольца один из подготовленных кошельков с нужной суммой. Ого. А ты, похоже, серьёзно намерен победить? Что ж, это твоё право. Я принимаю ставку. Сейчас ставки 1 к 10 против тебя. И я, пожалуй, тоже поставлю сотню. Мой вассал не подведёт. Вклинился в разговор ред. О, Артур, рад тебя видеть. Я слышал уже, что ты к нам вернулся. До да в титуле графа. Поздравляю, отличный рост. Усмехнулся он. Хорошо, ставка принята. Господа, прошу занять свои места. А противников в этой дуэли выйти на площадь. Раздался зычный голос из центра. Заставлять ждать я был не намерен, так что поспешил пройти на нужное место в сопровождении моего секунданта. Ожидание и так затянулось, пора было идти в бой. Выйдя на площадь, Я сразу же увидел моего сегодняшнего противника, нетерпеливого ожидающего меня. Я явился наконец. А я уж подумал, что ты сбежал. И хидры рассмеялся этот блондин. А ты умеешь думать? Не ожидал такого. Попытался его вывести из себя, чтобы в бою дать себе преимущество. От такого он лишь недовольно засопел. Господа, не будем задерживаться. Начнём же то, для чего сегодня собрались. Вышел на центр площади уже пожилой мужчина. Итак, не желают ли господа примириться? Ни за что! Я хочу наказать этого слабоbaka, прокричал мой оппонент. Нет, коротко отрезал я. Хорошо. Оружие выбрано: сталь и магия. По моему сигналу можете начать. Отошёл он за край площади, И прикоснувшись к какому-то камню, активировал защитный барьер. Начали. Едва раздался сигнал в мою сторону, полетел огненный шар размером чуть ли не с меня. Похоже, блондинчик подготовился. Но и я стоять просто так не собирался. Когда шар приблизился, поспешил уйти в тень, подгадав момент, чтобы шар скрыл меня от его взора и дал немного больше времени. Скрывшись, я поспешил переместиться к нему за спину и тут же атаковал своим кинжалом. Но, к сожалению, едва кинжал приблизился к нему, как был отбит огненной стеной, как щит образовавшийся за ним. А ведь вышел я почти вплотную. Ха, ты что, думал, что я не подготовились к сражению с тобой? Я узнал про тенивеков. Вы как крысы сражаетесь из подтежка. Как вообще такие, как вы, можете быть аристократами? расмеялся он, развернувшись и отправив в меня огненную стену. Конечно же, я вновь моментально скрылся в тенях, отходя на расстояние и вынырнув наружу. Пусть уж он лучше думает, что я не могу долго скрываться в тенях, чем будет сосредоточен на них. Конечно, так бы он вполне возможно потратил больше магии, стремясь регулярно прервать тень рядом с собой. Вот только у меня были другие планы. Все свои козыри перед этой малолеткой толпой народа вокруг. Я раскрывать был не намерен. Кинутые мною метательные кинжалы также были остановлены щитом огня. К счастью лишь только остановлены, а не расплавлены. Всё же силы его пламени на это недостаточно. А то расставаться с довольно недешёвыми кинжалами мне совсем не хотелось. Моя жаба меня бы не поняла. Но всё это было лишь для отвлечения внимания. Пока он отражал удар, из-за огненной стены поле его зрения уменьшилось. И уйдя в тень, я атаковал вновь с разных сторон, стремясь измотать и понервировать его. Конечно же, с моим опытом я мог бы убить его моментально, но именно что убить, пока что мне это было совершенно не нужно, а скорее даже вредно. Да и быстро побеждать его также не было смысла. Атаки продолжались, а он всё больше расходовал свою магию и злился такое всё чаще и чаще, что опять же ещё сильнее увеличивало расход магии. Действовал он крайне неразумно. Но на этой и был мой расчёт. У этого парня совсем нет боевого опыта. Такому тепличному мальчику просто нет куда его взять. А все эти профессиональные учителя без настоящего опыта ничего не стоят. Конечно, будь у меня магии поменьше, то такая тактика изматывания не сработала бы. Нож в количестве магии я проблем никогда не испытывал. А вот, судя по замедлившимся движениям парня и ставшим не такими сильными атаками, я понял: пора. Резко вынырнув у него со спиной, я атаковал, целясь тупой стороной кинжала ему в шею. Конечно же, клинок я обволок своей тьмой, что позволило преодолеть уже выдохшийся щит. И два кинжала затронул его шею, как нас резко сорвало в стороны друг от друга, и раздался громкий сигнал. похоже обозначающий конец дуэли. Дуэль окончена. Победил барон Крис Дарк, раздался зычный голос судьи. Что? Я ещё не проиграл. Я просто не мог проиграть ему, закричал маркиз. Как судья этой дуэли, я признаю ваше поражение. Если хотите обжаловать его, то обращайтесь к директору, остановил его крики судья. А сейчас Покиньте территорию площади. Едва услышав имя директора, парень затих и лишь чертыхаясь, пошёл прочь, ведя за собой своих прихлебателей, что сразу же постарались его успокоить, лебезя перед ним. Я также поспешил покинуть площадь и отправиться к своим друзьям. Вообще эта сила, что разделила нас к концу матча, меня немного удивила. Похоже, тут не надеяться на удачу. О коренна заботиться о том, чтобы никто точно не умер. Даже интересно, сумела бы эта защита сработать, удар я режущей кромкой. Но всё это не так важно. Артур, налетевший на меня, тут же выбил все мысли из головы. "Крис, ты победил! Я в тебе не сомневался!" прокричал он. "Погоди, вот сейчас заберём свой выигрыш, и ты будешь ещё больше рад", потирая помятый бок, хмыкнул я. "Точно!" улыбнулся, он и потащил меня вперёд к букмекеру. Тот едва увидев нас, радостно улыбнулся. Поздравляю. Честно говоря, я не ожидал. Но вы принесли мне сегодня приличную прибыль, всё же, немногие ставили на тебя. Держите свой выигрыш. Передал он нам пару чеков на выигранную сумму. Думаю, так будет удобнее. Благодарю, кивнул я, пряча чек в кольцо. Крис, да ты прям золотая жила для меня. Рассмеялся Артур. Эх, стоило и мне тоже поставить деньги на тебя, но кто же знал? Разочарованно вздохнул Кайл. Ничего, если будешь рядом с ним, то этот золотой кролик еще принесет тебе удачу. Хмыкнул Артур. Эй, я не кролик! Повернулся к нему с возмущенным взглядом. И лишь смех этих двоих был не ответом. Крис. Как ты мог так рисковать? раздался рядом голос Алисии. Всё нормально? Как видишь, я цел, развернулся я на голос. И всё же, я хотел ещё раньше тебя отговорить, но подруги просто не дали к тебе подойти. Говорили о каких-то ваших мужских заморочках. Стояла передо мной эта красавица с опыхавшимся видом. И они были правы. Кто бы меня ни уговаривал, я не откажусь Это действительно, наш мужский заморочки улыбнулся ей. Что же я была обязана не допустить подобного? Это всё произошло только из-за меня, смутилась она. Из-за тебя? удивился я. А потом до меня стало доходить. Ведь действительно, этот маркиз прицепился ко мне именно после разговора с маркизой, а я как-то даже не обратил на это внимания, думая, что он просто хотел самоутвердиться за счёт меня. Да и за меня кол втимешил себе в голову, что я обязана стать его невестой. Он хочет породниться с моим отцом, к тому же и в этом королевстве у меня есть родственники, которые весьма влиятельны. Но моего мнения он совершенно не спросил. Возмущённо притопнула она ножкой. По всей видимости, он не привык получать отказы. Но я вас не виню. Знает таких людей нужно понимать, что рано или поздно у нас с ним всё равно случился бы конфликт. А так мы разобрались сразу. Теперь он вряд ли станет выступать против меня в открытую. Но все равно он же может принести тебе много неприятностей. Его семья все же весьма влиятельна в королевстве. В стенах академии он ничего не сможет мне сделать. А потом не страшно. Я все равно не собирался оставаться жить здесь. Постарался я его успокоить. Пойдемте лучше отметим мою победу. Но на территории академии нельзя приносить алкоголь. Удивилась она. Но отмечать это не обязательно пить алкоголь. Можно просто хорошо перекусить. Но желающих я могу угостить неплохим вином десятилетней выдержки, захваченным мною из личного винного погреба. Усмехнулся я. Откуда? Удивился Артур. Пространственные кольца же проверяют, находит ли специальным артефактом в поисках запрещенных предметов. Но вы похоже забыли, что я маг тени и принести что-то запрещенное для меня? не составляет никакой проблемы, подмигнул я ему. Что ж ты раньше не сказал? Пойдёмте скорее, я знаю, где тут можно уютненько посидеть. Павел нас за собой вмиг повеселел в Шартур. Похоже, сегодняшний вечер пройдёт весело.